которые и не помышляли ни о чем ином, как сделать плодородными, простиравшиеся с востока земли, и это им прекрасно удавалось. В июне две тысячи вооруженных ополченцев и солдат регулярной армии Англии, Новой Шотландии и Массачусетса под командованием полковника Монктона без малейшего труда завладели фортом бос -э прикрывавшим в некотором роде вход в страну. Человека, сдавшего его без боя, звали Луивергор Дюхамбон. Последствия были ужасны. Через несколько недель жители городов Бостежур, Гран-Пре, Анаполис и Педикуинт силой заставили покинуть свои дома и принадлежавшие им земли Догнали, как скотину, на прибрежные полосы, в основном в Гран-Пре, не разрешив взять с собой ничего, кроме узелка с пожитками. Сотнями их загоняли в вонючие суда, в которых до этого перевозили рабов, и переправляли в принадлежавшие Англии американские колонии, жители которых забрасывали их камнями и прогоняли прочь. Тех, кто пытался оказать сопротивление, расстреливали. Именно это произошло с Адамом Тавернье. Его приняли за мертвого, что, впрочем, было недалеко от истины. Но он видел, как его жену и дочь погрузили на одну из этих отвратительных суденышек. Перегруженный корабль порывом ветра снесло на первую же скалу, Он разбился и затонул на глазах у собравшихся на берегу захватчиков, которые и пальцем не пошевелили, чтобы спасти терпящих бедствия людей. Приходом ночи обезумевшему от отчаяния Адаму удалось собрать оставшиеся силы, украсть лодку и выйти в море. Он плохо представлял себе, куда плыл. Неотступно думая лишь об одном — как можно дальше уйти от земли, которую жестокость англичан превратила в проклятое место. К концу второго дня он потерял сознание, лежа на дне лодки, предоставленной рифом и китам. По крайней мере, он больше не ощущал страданий. Очнулся он в индийской хижине, наполненной дымом. Какой-то человек ухаживал за ним. Это был конок, который оставил его в племя абинаков. Там он был принят чрезвычайно радушно. Наступала зима, сжимая в холодных объятиях людей и животных. Переносить ее в индейском селении было тяжелее, чем в доме. И все же спасенный обрел вигвами Коноки тепло и пищу. Это позволило ему не только восстановить заметную долю былой силы, но и получше узнать краснокожих. Их образ мыслей помог ему пережить мучительный первый месяц. От них он научился тому, что любой воин, даже если ему кажется, что он остался один на всей земле, должен оставаться на ногах и твердо идти навстречу своей судьбе, какой бы она ни была. Лишь только растаял снег, возвещая о наступлении весны, Адам объявил о своем отъезде. Хорошенько подумав, он, наконец, принял решение вернуться к своим братьям и постараться помочь. Там у него остался единственный друг, в ком он по-прежнему был уверен, доктор Тремен, которого он знал много лет, так как не раз принимал его у себя в Жури во время его переезда. Он собирался разыскать его в Квебеке и верил, что тот никогда его не предаст. Когда он уже был готов к отъезду, Канока решил его сопровождать. Он был по-особому молчаливо предан тавернье. К тому же он боялся, хотя и не говорил об этом, что спасенный им человек недостаточно окреп для долгого путешествия в одиночку перед лицом подстерегавших его на пути опасностей и воинственных индейских племен.